Сэм Фолуэл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кэбмен выхватил Сэма из гущи пассажиров — Как он сам, бывало, выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу. На следующий день последний из Фолуэлв сделал вылазку в город, где скрывался последний из Гаркнесов. Кольт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке охотничий нож висел у него между лопаток на полдюйма от воротника. Ему было известно одно, что Кол Гаркнес ездит с фургоном где-то в этом городе, и что он, Сэм Фолуэл, должен его убить. И как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью, и сердце загорелось жаждой мести. Шум и грохот Центральных авеню завлекал его все дальше и дальше. Ему казалось что вот-вот он встретит на улице кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь, -точь как где-нибудь во Франкфурте или лорел сити Но прошел почти час, а кол все еще не попадался ему навстречу. Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами.